ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОРСАР. ВОЗДУХ ВЫДЕРЖАТ ТОЛЬКО ТЕХ, ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ВЕРИТ В СЕБЯ. ВЕТЕР ДУЕТ ТУДА, КУДА ПРИКАЖЕТ ТОТ, КТО ВЕРИТ В СЕБЯ. ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ. ГРУППА НАУТИЛУС-ПОМПИЛИУС. ГЛАВА ПЕРВАЯ. СОВА. В ТАРТУМЕ, СТОЛИЦА КАПИТОЛИЯ, ДНЁМ И НОЧЬ УКИПЕЛА ЖИЗНЬ. Люди здесь, казалось, вообще не знали, что такое сон. Улицы были наполнены громкими звуками, музыкой, яркими переливающимися огнями реклам и вывесок магазинов, развлекательных центров, верт-театров и ресторанов на любой вкус, цвет и кошелек. Шум здесь был настолько плотный и постоянный, что наступи в городах на минуту тишина, началась бы паника. Одни подумали бы, что наступил конец света, и пора молиться всем доступным богам. Другие решили бы, что на планете разразилась природная катастрофа, и пора собирать манатки для срочной эвакуации. Третьи уверовали бы в то, что смерть уже наступила, а поэтому бессмысленно молиться и куда-то бежать. Надо принять мир таким, какой он есть, и желательно накачаться виски в ближайшем же кабаке под завязку, чтобы достойно пережить мир. Это испытание. Вторая характерная черта Тартума после шума – это постоянное движение. Здесь все куда-то двигалось. Над головами, лавируя между небоскребами, в три потока летели флайеры и спидеры, пассажирские омнибусы и бегемоты, тяжелые махины, перевозящие грузы между районами города. На земле транспортный поток был столь же насыщенным – Тысячи автомобилей передвигались по улицам Тартума, отчаянно сигнали и перемигиваясь виртуальными рисунками кибуну. Они возникали над крышами машин и отражали настроение водителя и все то, что он хочет сказать миру и своим коллегам-пилотам в виде короткого лаконичного символа, чаще всего рисунка. Неудивительно, что наиболее распространенными кибуну были ругательства и проклятия. Правительство Тартума пыталось несколько раз ввести цензуру, но разве можно запретить эмоции, в особенности, если весь город стоит в громадной пробке? Поэтому все запреты держались ровно до первой же кибуну в виде большой задницы, из которой торчит волосатая мужская рука. Миллионы дел и дележек вершилось в деловых центрах Тартума и на его улицах, находясь на окраине огненной колесницы. Капитоли являлся независимой планетой. Здесь не действовали законы Поргуса, Витерии и Кастилии. С этими государствами поддерживались добрососедские отношения, но в то же время правители Капитолии не допускали никакого влияния на внутреннюю жизнь планеты. И это всех устраивало, поэтому на Капитолии установился режим беспошлинной торговли. Здесь покупалось и продавалось все, что только было возможно купить и продать. Здесь заключались контракты на осуществление теневых операций, проводимых в любом участии обитаемой галактики. Здесь все воры и пираты человеческого мира могли безнаказанно, условно, конечно, сбыть награбленное и получить наколку на следующие прибыльные дела. Здесь выписывались охотничие лицензии, которые признавались во всех человеческих мирах. Здесь находились резиденции всех преступных синдикатов, чьи сети раскинулись во все стороны обитаемой галактики. По праву Тартум мог считаться криминальной столицей человеческого сектора космоса, и Тартумцы гордились этим статусом, всячески оберегая его. Но в последнее время в столице было неспокойно, словно в здоровый организм попал тяжелый вирус, который разрушает его изнутри. Все началось с того, что в системе огненной колесницы одна за другой появились червоточины. Первый, кому удалось достоверно описать червоточины, был Исаак Штельман, вольный звездный торговец с Капитолия. По его имени они были названы червоточиной Штельмана, так и вошли в научную литературу. Его открытие привлекло внимание мировой общественности. И после этого в систему огненной колесницы устремились охотники за приключениями всех мастей, начиная от серьезных ученых, заканчивая шарлатанами и проходимцами, готовыми на все ради легкой наживы. Таинственные объекты огромных размеров, напоминающие глаза потустороннего существа, через которые он смотрит на новый мир, а новый мир вглядывается в него. Так говорили о червоточинах исследователях, которые сотнями пребывали в Тартум со всех концов человеческого космоса. После разведывательных экспедиций к червоточинам они по обыкновению застревали на время в столице и прохлаждались по кабакам и клубам, рассказывая всем и каждому, что видели в космосе. С одной стороны, Тартумцы и рады были послушать, что творится у них под боком, но с другой эти праздно шатающиеся люди заметно мешали проворачивать теневые операции. Если раньше было понятно, кто и зачем сидит перед тобой, то теперь велик риск нарваться на подставное лицо или просто очередного исследователя червоточин подцепить. От того дельцы стали осторожничать, и многие процессы заметно замедлились. Также исследователи говорили о том, что сталкивались в системе огненной колесницы рядом с червоточинами с неопознанными летающими объектами. Кто они? И что делают в огненной колеснице, никто не знал. Только строились предположения одно другого фантастичнее. По кабакам народ шептался, что впереди их ждет вторжение алиенов, и первыми, кто примет удар на себя, будут капитолиции. Эти слухи создавали нервное напряжение как среди простых горожан, так и в деловом мире. Поговаривали, что самые крупные преступные синдикаты человеческого сектора Мааджа и Спруд Приступили к свертыванию своих представительств на Тартуме. Правда, это или нет покажет будущее, но пока на улицах города царила нервная обстановка. То тут, то там возникали потасовки, нередко переходящие в понарживщину. Полиция носилась как сумасшедшая по вызовам и особо не церемонилась с задерженными. До того, чтобы обрушиться в пучину хаоса, Тартуму оставалось всего ничего. Маленького камешка будет достаточно, чтобы обрушить этот колосс на глиняных ногах. Майкл Савинский по прозвищу «Сова» закончил ужинать и уведомил об этом официанта. Тут же он получил на терминал счет и оплатил его, не забыв о хороших чаевых. В ресторане «Черное солнце» он ужинал по меньшей мере два раза в неделю в течение последних пару лет – Поэтому знал здесь каждого, и каждый знал его. Он всегда мог рассчитывать, что ему подадут самые лучшие и свежие, что повар уделит его блюду отдельное внимание, а пиво ему принесут не разбавленное и самого лучшего сорта, что называется из хозяйских погребов. Из этих соображений Саван никогда не скупился на чаевые. Обслуживающий персонал Солнца ценил его за это. И он держался с ними на равных, до понибратства не доходило, но приятельские отношения установились, и Майкла это вполне устраивало. На сегодня у него планов не было. Рабочие вопросы все решены, последний контракт он закрыл три дня назад, и перспективно на открытие нового никаких. В Тарту меня ожиданно установилось затишье. С этими червоточинами народ просто пасходил с ума. Одна часть сидела по своим норам и не высовывалась лишний раз. Другая половина активно крутилась на улицах, но на рожон не лезла. Вот никто никому ничего и не заказывал. Все держались в рамках закона и старались с границ не переходить. Ничего, денег у него под завязку. На несколько лет безбедной жизни хватит. Можно и побездельничать какое-то время. Сова поднялся из-за стола и направился на улицу. В гардеробе его приветствовал портье, подал ему пальто, шляпу и тросточку, и расплылся в довольной улыбке, когда Майкл всунул ему в руку свернутую в трубочку сотинную купюру. Оказавшись на улице, Сава замер на пороге. После дремотного ресторанного тепла улица обдала его прохладой. Какая свежесть в перемешку с канализационными запахами и ароматами отработанного топлива! И в следующую секунду на него навалились звуки. Они оглушили его. Тысяча тысяч разнообразных звуков. Непривычного человека они могли бы свалить с ног, дезориентировать и свести с ума за одну минуту. Но Сова уже давно жил в Тартуме, поэтому был готов ко всему. На разгоннике автоматически включился режим подавления, и тут же шум стих. Куда пойти? Чем заняться этим вечером? Сава так давно не оставался без дела, что и забыл, как это отдыхать. Можно было завалиться в один из десятка ночных дансингов поблизости и в компании алкоголя и доступных красоток провести всю ночь в удовольствии. Можно было отправиться домой и придавить до утра подушку. Вранье это, что жители Тартума не спят. Они такие же люди, и несмотря на все усилители и энергетики, спать им все же надо. А можно было отправиться к Редине. Она жила в районе Храмовой Розы и в это время уже должна вернуться с работы. Работала она в двенадцатой районной больнице виртургом, специалистом по виртуальной психологической адаптации пациентов с тяжелыми расстройствами психики. Огонь женщина. Но почему-то ни один из трех вариантов саву не устраивал. Душа не лежала к ночным танцам и беспорядочным связям. Просто отсыпаться было скучно. А последняя встреча с Региной закончилась скандалом. Она намекнула, что не дурно было бы, чтобы он переехал к ней. Он сделал вид, что ничего не понял. В результате слова за слово Ион оказался посередине ночи на кипящей от жизни улице. Прикинув варианты, Майкл решил навестить старого друга Тигра. Он жил неподалеку и, по идее, должен был быть дома. С ним можно было усидеть бутылку другую водки за разговорами по душам. Отличная идея. Сава развернулся и направился в сторону коллекции универсального мультибрендового магазина одежды. Когда на разгонник пришел вызов от напарника Нира Асписа, где ты шляешься, бродяга? Далеко от штаба? Я собираюсь к Тигру погудеть. Не хочешь присоединиться? Не время белую сидеть. Тут дело наклевывается. Солидная история и хорошие деньги. Нам прислали контракт. Можем заключить хоть сегодня. Сумма гонорара полмиллиона кредитов за голову. Всего пять голов в контракте. Можно сделать одну цель, можно все пять. Если вписываемся, то заказчик приостанавливает поиск исполнителей на неделю. Если за неделю не выполним одну голову, то теряем контракт и он переходит к другим охотникам. Заказчик очень заинтересован в результате. Сова молчал, чувствуя, как Нир Аспис аж пританцовывает от нетерпения. Ну что, бездельник, удалось тебя заинтересовать? Сумма солидная, так и хочется спросить. А в чем подвох? Есть маленький подводный камень. Заказчик — правительство Поргуса. Ну, нам от этого ни холодно, ни жарко, задумчиво произнес Сова. Почему такие большие суммы? Из-за чего вообще такая суматоха нарисовалась? Цели сбежали с одной из катерок Поргуса. Там, говорят, знатная резня вышла. Они также участвовали в краже большого груза Маара. И, как стало известно нашим заказчикам, направляются они на Капитолий и будут в столице с одня на день. Откуда такие данные? Может, ребята свалили на какую- другую планету? В огненной колеснице заселенных мертвов полно, засомневался сова. Дело в том, что координаты цели, вернее то, где она окажется в ближайшее время, передал один пиратский капитан. Он активно шифровался, но есть основания полагать, что это Вульфор. Есть даже мысль, что он стоит за кражей маара, а сейчас направляется на капитоли с грузом и нашими целями. И зачем Вульфору так основательно подставляться? Удивился сова. Что-то он с бывшими каторжанами не поделил. Вот и решил сдать их, заработав денег и очки влияния. А Вульфор не боится, что Поргус и с ним захочет свести счеты. Королевство не прощает наглецов, которые пробуют от их куска пирога отщепнуть. Ты же знаешь, от гнева нередко у людей крышу срывает, и они готовы во что бы то ни стало отомстить. «Думаю, что Вульфор готов и к такому повороту событий». «Тартум велик. Как нам найти цели в городе?» — спросил Сова. «Каждому каторжанину вшивается разгонник. У нас есть их частоты. По ним мы сможем выяснить, когда они прибудут на Капитолий и где будут находиться». «Хорошо. Уговорил. Через полчаса буду у тебя. Подготовь досье на наши цели. Хочу все о них знать». Майкл Савинский разорвал соединение. Только сейчас он почувствовал наслаждение от жизни. Невкусная еда, невкусные напитки не радовали его так, как новое, обещающее быть трудным и интересным дело. Сава взял след. Его ноздри хищно раздувались, а мозг усиленно работал, прорабатывая варианты. И только сейчас он чувствовал себя по-настоящему живым.